И не продолжай больше на эту тему, а то мне станет дурно. Однако Энсио не покорился, и, как я не хмурилась, продолжал. Я не предлагаю, чтобы твоя уважаемая промышленная и торговая фирма взялась подмазывать асфальтом железные будочки города Хельсинки. Мои планы гораздо величественней, но они не притворятся в жизнь, если ты не употребишь в дело свои связи. Я надеюсь, что ты не раздумывая бросишь на чашу весов авторитет, которым ты располагаешь, и глубоко убежден, что все женские общества окажут тебе поддержку, а этого вполне достаточно, ибо жены, конечно, переспорят мужей. Итак, надо исподволь начинать всенародное движение за ликвидацию мужских писсуаров в городском пейзаже Хельсинки. Я беседовал на эту тему с одним моим школьным товарищем. Он работает теперь в оперативном отделе армии. Он дал следующее указания А. Со всей ясностью доказать отцам города, что железные будочки, выкрашенные зеленой краской, безобразят столицу Финляндии. Б. Мужские общественные писсуары оказывают развращающее влияние на моральные устои нашего народа. В. Исходящий от писсуаров неприятный запах, особенно в жаркое время года, не только противен для обоняния, но и вреден для органов дыхания. И. Г. Длительное сохранение и поощрение мужских писсуаров является несправедливостью по отношению к противоположному полу. А посему немедленно должны быть приведены в действие следующей инстанции. А. Комиссия внешней стороны, эстеты и общество городского благоустройства. Б. Церковь приходские советы и все религиозные секты. В. Управление здравоохранения, чиновники медицинских учреждений, а также все страдающие от дурного запаха, министры и депутаты. И, наконец, Г. Все женские общества, в том числе женщины-юристы, Союз служащих женщин, объединение смотрительниц городских скверов и кружки рукоделия домашних хозяек. Если все будет происходить согласно моим предварительным расчетам, то в Хельсинки к сентябрю не останется ни одного мужского писсуара. Но что же придет им на смену? У меня есть готовое предложение. Ты, дорогая Минна, должна склонить городскую управу, начать можешь с приемов коктейлей, к тому, чтобы тебе выдали патент на занятие совершенно новым промыслом, который пока еще не упоминается ни в каких законах и уложениях. Тебе предстоит основать замаскированную фирму, для которой я уже придумал название «Передвижные удобства». Энсио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 Я восхищалась блестящим умом Энсио и его юридической сметкой. Он заставил муниципалитет поверить, что все крупнейшие города Соединенных Штатов Америки давным-давно перешли на передвижные удобства, а поскольку финны обладают особым пристрастием к любым иностранным образцам,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 Курсировали вдоль и поперек нашей любимой столицы. В радостные яркие тона, голубой, белый и красный, были окрашены бока и крыши этих